«Атаковать будем с двух сторон», — сказал я. «Одной ротой, третий, прямо в лоб. Двумя ротами, первый и второй, слева, обложив село во всю его длину». «Постараемся подобраться к селу как можно ближе. разведчиком снять часовых. С первой ротой идет комиссар браслетов. С третьей ротой старший лейтенант чегинцев Я иду со второй ротой». — Твоя пушка, — обратился я к старшему лейтенанту с книги, — движется вдоль села слева. Остановишься напротив выезда. Это место тебе покажет Даша. С книга приподнял руку. Из раструба перчатки вылилась вода. — Готов. Сразу же после сигнала красная и зеленая ракета. — Ты откроешь огонь вдоль выезда. Он ведет прямо к сельсовету. Но после того, как бойцы ворвутся в село, огонь прекратить, чтобы своих не задеть. Понятно, — отозвался с книги. Подобрать опытных бойцов, — приказал я. Вооружить их бутылками с зажигательной смесью и противотанковыми гранатами. Разрешите, товарищ капитан, я подберу такую группу, — вызвался Чертыханов. Разрешаю, — сказал я. К Волновому подойдем, — Приблизительно в час тридцать. Готовьтесь, товарищи. Командиры разошлись. Колонна, ворочаясь в темени, продолжала двигаться невидимая, громоздкая и страшная. Отдавая распоряжения, какие положены в создавшейся обстановке, я несколько раз останавливался, чтобы передохнуть, унять охватившую меня дрожь, Знакомую, радостную и тревожную, являющуюся в моменты решений, рискованных и опасных. Чтобы немного успокоиться, я заговорил с Дашей. «Замужем?» — спросил я ее. «Замужем», — ответила она, шагая рядом и с трудом вытаскивая из грязи ноги. Две недели всего и пожили. Война началась. Где он сейчас, не знаю. Я не пытался ее утешить. Может быть, муж ее уже погиб. А если живой, то в село, занятое немцами, никакие вести от него не придут. Мы приближались к Волновому. Увел своих разведчиков сержант Мартынов. Ушел вперед в ночь со своей группой бойцов ефрейтор чертыханов Расставаясь, он сказал неунывающим лукавым голосом. До скорой встречи, товарищ капитан. Сворачивая влево, повел свою роту в обход села лейтенант Рогов. Вместе с ним ушел комиссар браслетов. Под ногами чавкала жижа, звучно, со всплесками, и в душу невольно закрадывалось опасение, что немцы обнаружат движение колонны. Была надежда, шаги приглушались шумом дождя и расстоянием. Мы стояли в стороне, поджидая вторую роту, с которой должны были двигаться старший лейтенант с книга, артиллеристы с пушкой, связные, Даша. — Как дела? — спросил я, вглядываясь в лицо Остапова, когда он поравнялся с нами. — Как настроение? — Пока все в порядке, — ответил старший лейтенант. — Всего не предусмотришь, но к налету готовы. Правда, ребята устали за дорогу. Но сейчас, как узнали, что их ждет, приободрились. Пройдя немного, Остапов спросил, «Вам приходилось вырываться из вражеского кольца?» «Приходилось», — ответил я. «Ночью?» «Да». «Ночь нашей союзницы», — заметил Остапов. «Не будь ночей, мы сейчас бродили бы по смоленским лесам, пока нас не перестреляли бы поодиночке как зайцев. Ночью я куда хочешь пойду». Вижу, что бывали в окружениях. Держитесь хладнокровно. Я заметил это еще там, в Тарусе, во время боя. Я усмехнулся, услышав такое неожиданное замечание. Должно быть, я казался хладнокровным. На самом же деле я волновался отчаянно. И чем ближе мы подступали к селу, волновался все сильнее. Волнение сдавливало горло. Трудно было дышать. Дрожали руки. Жар, хлынувший к голове, обжигал щеки, и дождь не остужал лица. Лошади, тащившие пушку и повозку со снарядами, увязая в колеях, пугливо вздрагивали и прядали в сторону, и ездовые, удерживая их в поводу, негромко покрикивали, успокаивая. «Здесь», — сказала Даша и остановилась, — «это дорога». Она стала оглядываться, распознавая знакомые предметы. «Вот ветла стоит, видите? Она растет на дороге». Ни ветлы, ни дороги я не различал. Только, оступившись в глубокую колею, налитую водой, понял, что перед нами действительно дорога. В той стороне, где лежало село, было темно и тихо. Лишь черноту неба бесшумно прочертили трассирующие пули. Скачками взбирая все выше, выше, оставляя пунктирный ворсистый след. — До села отсюда далеко? — спросил я Дашу. — Около километра, — ответила она, подумав. — Нет, пожалуй, и того меньше. — Надо придвинуться как можно ближе, — сказал я Остапову, усилием воли усмиряя дрожь а то далеко придется бежать. — Да, далековато, — согласился командир роты. — Мы прошли еще метров двести. Село уже угадывалось вблизи, немое притаившееся. Уже слышался, словно оцеревший простуженный лай собак. — Дальше не пойду, — сказал старший лейтенант книга, вытирая перчаткой мокрое лицо. Его артиллеристы уже разворачивали пушку. Если понадобится, подскочу ближе. Было ясно, что батальон подобрался к селу незамеченным. Я взглянул на светящиеся стрелки часов. Два часа ночи. Немцы, с боями покрыв большое расстояние днем, устали от нелегкого марша, от непогоды. Они спали. И нам предстояло нагрянуть на них со всей силой, на какую мы были способны. Мы ждали сигнала. Ждали, как мне казалось, целую вечность, с нетерпением, доводящим до отчаяния. «Мама, помоги!» Вдруг непрошенно вырвалась мольба. Вскоре в селе, в правом его конце, хлопнули выстрелы. Два одиночных и одна автоматная очередь. Взлетела красная ракета, озарила, примолкнувшее во тьме село. Бойцы сразу же, не дожидаясь второй ракеты, кинулись в село. Спотыкались, падали, снова вскакивали. В небо взмыла и зеленая ракета. «Огонь!» — рявкнул старший лейтенант с книга. «Огонь!» Юрким лисьим хвостом взмахнуло пламя на конце ствола. «Еще выстрел, еще!» Я тоже бежал к селу, перелез через изгородь и огородом по тропе к проулку, прислушиваясь к бою. Бой занялся сразу как пожар, расплеснулся, охватывая все село. Винтовочные автоматные пулеметные выстрелы, стучавшие неумолчно, глушились взрывами гранат. Гранаты кидали беспорядочно, не жалея. Потом один за другим прогрохотали два взрыва огромной мощи, и потрясенное село будто на короткий миг отделилось от земли. И тут же, точно молния, ударившая снизу вверх, метнулся с вулканическим ревом огонь. Раздался еще один взрыв такой же силы и с такой же ослепительной вспышкой. Темнота металась, разрываемая в клочья. Связные, идущие впереди меня, отыскали калитку, и мы вошли в проулок. С хриплым лаем подкатилась под ноги собачонка, вцепилась в голенище. Я отшвырнул ее сапогом, и она с визгом скрылась под кольцом. На ступеньках кольца в неловких положениях лежали двое убитых. В отцветах огня можно было различить белые рубахи под шинелями, босые ноги, не успели одеться. До сих пор отдыхают со всеми удобствами, — мелькнула у меня. Уверены, что ничего не случится. А я раздетым уснуть не могу. Так привык спать в одежде. Я выглянул на улицу. По ней текло густой красной рекой пламя. Горели танки, горели автомашины, а сзади танков за сельсоветом пылала, казалось, вся площадь. Огонь вихрился, взвиваясь ввысь, и на нависшие тучи. В разных концах села загорелось несколько изб. В огне и в дыму перебегали, стреляя на ходу бойцы. Метались немцы, полураздетые и ошалелые, некоторые отстреливались отчаянно наугад.